Глава 10. Робин наблюдала в окно кухни, как Клэр паркует машину у обочины. Ее пальцы невольно стиснули кофейную чашку, а сердце застучало чаще. Чего она, интересно, нервничает. Подобной работой занимается уже несколько лет. Каждый месяц новый пациент. Чем отличается сегодняшний день? И все же отличия имелись. Кто знает, через что прошла Кэти. Травма могла оказаться тяжелейшей. Обычно Робин была уверена в своих профессиональных способностях, а сегодня в душу закрадывались сомнения. Справится ли она? Сумеет ли по-настоящему помочь? Жаль, не выспалась, иначе чувствовала бы себя куда спокойнее. Увы, тревога и возбуждение по поводу предстоящей встречи с Кэти поспать почти не дали. — Три чашки кофе с утра лишь еще больше взбудоражили нервную систему. Ладно, ничего. В любом случае, показать, что она не в форме, непозволительно. Общаясь с Клэр и Кэти, и Робин должна проявить несокрушимую уверенность. Дать им надежное убежище от ужасных событий недавнего прошлого. Безопасное место, где девочка сделает первые шаги к выздоровлению. Клар вышла из машины и заколебавшись огляделась. Дело привычное. Отдельного входа в кабинет не было, и новые клиенты частенько стеснялись постучаться в дверь жилого дома. Робин быстро сделала последний глоток кофе, поставила чашку и вышла на крыльцо. «Привет, — Привет, Клэр, окликнула она женщину, подойдя к машине. — Кабинет у меня в доме. — А, здорово! — робко ответила та. Выглядела она куда лучше, чем при прошлой их встрече, и это еще мягко сказано. На щеке вернулся румянец, и Клэр немного поправилась. Лицо уже не было таким угловатым. Печаль, волочившаяся за ней словно шлейф, уступила место волнению. — Кэти, обязательно нужно, чтобы я находилась с ней в одной комнате. Это проблема? — Вовсе нет. — Так часто бывает. — ответила Робин и бросила быстрый взгляд в салон машины. Девочка сидела сзади, опустив голову, и что-то придерживала на коленях. — Копы пока не выяснили, кто ее похитил, — продолжила Клэр. — На самом деле им почти ничего не известно. Говорят, что явных следов насилия не обнаружили. У меня есть копия медицинского заключения, если тебе нужно. Посмотрю позже. — Что ты ей сказала по поводу сегодняшнего визита? — Придумала, что мы идем в гости к моей хорошей подруге. Клэр пожала плечами. — Может, неправильно? — То, что надо. — Расположимся, и я ей все объясню. — Хорошо бы не напоминать дочке о случившемся, — обеспокоенно предложила Клэр. — Кэти плохо реагирует на такие разговоры. — Мы никуда от этого не денемся, — мягко возразил Робин. Скрывать от нее цель посещения психотерапевта нельзя. Катя лишь встревожится, поняв, что мы не договариваем. Дети прекрасно чувствуют, когда им лгут. «Хм Клэр нерешительно затопталась у закрытой дверцы автомобиля. Есть надежда в итоге узнать, что с ней происходило? Цель моих сеансов вовсе не расследование, вздохнула Робин. Задача у меня одна — облегчить состояние ребенка. Возможно, во время занятий. Мы узнаем какую-то информацию, но не факт. Сегодня речь вообще не об этом. О чем же? Постараемся, чтобы Кэти ощутила себя в безопасности в игровой комнате. Кроме того, она должна понять. Я для нее угрозы не представляю. Пока не закрепим это ощущение, работать с устранением травмы не начнем. Я сказала, что это очень милая женщина, и беспокоиться ей не о чем. — Спасибо за комплимент, — смехнулась Робин. — Однако слов тут недостаточно. Мир Кэти серьезно пошатнулся. и словами, даже материнскими, дело не поможешь. — Почувствовать себя в безопасности, приступим к лечению. Клар задумалась, затем кивнула. — Хорошо. Открыв дверцу машины, она пригласила Кэти выйти. — Солнышко, мы приехали. Девочка неловко выбралась снаружи и, оторвав взгляд от земли, посмотрела сначала на мать, а затем на Робину. Пару лет назад, как и говорила Робин, она в самом деле встречала Кэти у сестры. Особого внимания на нее тогда не обратила. В доме Мелоди вечно носилась толпа играющих и вопящих детей. Да, точно, Кэти в тот день присутствовала в шумной компании. С тех пор Робин видела ее лишь на фотографиях, в новостных выпусках да в соцсетях, и все они были сделаны до исчезновения. Ребенок, разглядывающий ее лицо, на снимке не походил совершенно. Конечно, выросло. Полтора года — большой срок для маленькой девочки. Черные волосы теперь спускались почти до пояса. На большинстве фотографий Кэти улыбалась, а сегодня от той улыбки не осталось и следа. Глаза широко раскрытые и тревожные, словно у оленя, застывшего под светом фар. Кэти прижимала к боку тряпичную куклу. Вероятно, когда-то та была миленькой, темноволосой девочкой в платьице с цветочным орнаментом. Теперь ее покрывал слой впитавшейся грязи, а из дырки в щеке выбивался клок шерстяной набивки. Похоже, она вылезла почти вся, лицо куклы обвисло, и голова склонилась под неестественным углом. Робин охватила ребенка долгим взглядом, не позволяя себе внешне выразить собственные чувства. Напротив, сохранила спокойную теплую улыбку. — Привет, Кэти. Я Робин. — Давайте пройдем. Она провела Клэр с дочерью в дом. Кабинет располагался слева от входа, и гости обычно имели возможность мимоходом заглянуть в гостиную. Дверь в спальню Робин всегда держала закрытой разделяя профессиональную и личную жизнь. Кроме того, там сидел Менни, как обычно, когда приходил новый пациент. После нескольких сеансов ребенок осваивался, и тогда Робин выпускала собаку гулять по комнатам. Однако при первом посещении так делать было нельзя. Все еще зыбко и неопределенно. Маленький пациент настороже. Пройдя в кабинет, Робин с улыбкой обернулась, как поведет себя котик. Некоторые дети стремглав бросались к игрушкам или к маленькой песочнице. Но Кэти замерла, едва перешагнув порог, и медленно обрела глазами комнату. Затем прижалась к матери и обхватила ее руками за бедро. Робин закрыла дверь. — Кэти, это моя игровая комната. Здесь совершенно безопасно, можешь заняться игрушками. Никто не будет заставлять тебя делать то, что тебе не по душе. Кэти по-прежнему бросала взгляды в разные стороны, однако стояла неподвижно. «Твоя мама знает, с тобой случилось нечто плохое», спокойно и мягко продолжила Робин. «Поэтому она решила привести тебя ко мне в гости, чтобы помочь справиться с тревогой». Она отступила на несколько шагов, освобождая место для Клэр и Кэти, и приготовилась ждать. Клэр откашлялась. «Кэти, не хочешь поиграть?» Девочка съежилась и еще сильнее вцепилась в материнскую ногу. Клэр метнула на Робина отчаянный взгляд, но та ответила ей легкой улыбкой, пытаясь внушить уверенность. Неторопливо прошлась по кабинету, поставила на ножки упавшего на бок слоника, повесила на пластиковый крючок игрушечный стетоскоп, поправила на столе коробку с карандашами. Снова обернулась к Кэти. Девочка слегка расслабилась и все же была явно настороже. «Игрушек много, так сразу и не выберешь, правда?» — заговорил Робин. «Не хочешь поиграть с мамой в песочнице? Или лучше что-нибудь приготовишь на кухне?» Она оставила Кэти два варианта. Теперь пусть думает сама. «Когда выбор слишком большой, ребенок может впасть в ступор». Кэти посмотрела на песочницу потом на игрушечную кухоньку, и выражение ее лица изменилось. Испуганная девочка исчезла, а вместо нее появилась другая, пытающаяся принять решение. Через несколько секунд Кэти, взяв мать за руку, двинулась вперед, подошла к песочнице и присела рядом. — Ты решила поиграть в песочнице, — прокомментировала Робин. Девочка нарисовала круг на ровной золотистой поверхности, а затем, отложив в сторону тряпичную куклу, погрузила обе руки в песок до самых запястьей. «Ты спрятала руки в песке. Теперь мы их не видим, но ты продолжаешь их чувствовать. Никто, кроме тебя, не знает, где твои пальчики». Похоже, на лице Кэти появился намек на улыбку. «Или просто дрогнули губы?» Песчаный холмик изменил форму, Кэти шевелила пальцами. Глубоко вздохнув, она чуть отодвинулась и вынула руки. Позволила песку течь из кулачка тонкой струйкой, и когда выросла маленькая пирамидка, набрала еще и продолжила ее достраивать. — О, да ты построила высокую песчаную горку, — заметил Робин. Говорить она старалась естественно, невозмутимо и мягко. Давала Кэти понять, что внимательно за ней наблюдает, интересуется. Пусть девочка видит. Хозяйке кабинета не все равно. Действия пациента Робин всегда проговаривала вслух. Вербальное отражение — основной и самый мощный инструмент психотерапевтического арсенала. Некоторое время Кэти работала над песчаным холмиком, делая его выше и шире, а Робин терпеливо, и спокойно комментировала ее действия. Через несколько минут девочка подняла глаза, и они встретились взглядами. Песок из ее ладошки медленно посыпался на ковер. кати попыталась одернуть ее Клэр. — Пожалуйста, не Ты дала песку просыпаться на пол, — гнула свою линию Робин, чуть повысив голос, чтобы перебить Клэр. Теперь он не только в песочнице, но и на ковре. Кэти глянула себе под ноги и нахмурилась. Нагнулась, попыталась собрать песок и пересыпать его на место. Ты убираешь песок туда, где он и должен быть. На этот раз на лице маленькой пациентки точно появилась слабая улыбка. Отвернувшись к песочнице, Кэти одним взмахом у руки смела пирамидку. — Ты разрушила свой холмик. Теперь песок мимо дома с ревом проехал мотоцикл. Робин, сосредоточившись на девочке, почти не обратила на этот звук внимания. Кэти же вскочила на ноги и бросилась к матери, открыв рот в беззвучном крике. Схватила Клэр за руку и, заметно дрожа, спряталась за ее спиной. Дышала она теперь часто и хрипло. Кэти, солнышко, успокойся. Это всего лишь мотоцикл! — повысила голос Клэр. В ее тоне Робин уловила отчетливые нотки раздражения. Видимо, подобные происшествия случались по нескольку раз на дню. Наверное, Клэр совсем измочилась. Впрочем, девочке явно приходилось еще хуже, о чем говорила реакция на шум мотора. А ведь лишь несколько секунд назад она была увлечена песочницей. Кэти все время четко прислушивалась и присматривалась, поминутно ожидая неизвестной угрозы. Отсюда и гипервентиляция. Несомненный признак некомпенсированной психологической травмы. Вечная настороженность жутко выматывала девочку, сосала из нее силы и оставляла совершенно опустошенной. На этой проблемой и предстояло поработать в первую очередь. Робин подошла к одному из шкафов и достала синюю бутылочку с мыльной пеной. Затем повернулась ко все еще прячущейся за матерью Кэти. Та дрожала и не двигалась с места. А Клэр пыталась ее успокоить. Робин открутила крышку, вынула трубку и дунула. Глаза девочки неотрывно следовали за плавающими в воздухе мыльными пузырями, а те один за другим. Дышала Кэти все еще прерывисто, однако фокус явно приковал ее внимание. «Я могу регулировать количество пузырьков силой дуновения». — рассказал Робин, присев на корточки рядом с девочкой. — Если хочу сделать больше пузырей, дуну сильнее. В подтверждение своих слов она дунула и выпустила два маленьких пузырика и невесомый шлейф мыльной пены. — Сработало не очень хорошо, — Робин пожала плечами. — Наверное, надо сделать глубокий вдох, а вот выдыхать медленно. Она втянула в легкий воздух и долго дула в трубочку еще... И еще по комнате поплыла целая куча пузырей. «По-моему, четырнадцать!» — быстро пересчитал их Робин. «Рекорд нашей игровой комнаты!» Завинтив колпачок, она протянула бутылочку Кэти. Та на миг заколебалась, а затем выхватила контейнер, раскрутила крышку и вытащила трубку. Глубоко вдохнув, дунула. В мягком свете, проникавшем сквозь занавешенное окно, Замерцали мыльные пузыри, и Кэти забегала глазами по комнате, пытаясь их сосчитать. «Прекрасно!» — улыбнулась Робин. «Хочешь попробовать еще разок?» Кэти кивнула и повторила фокус. С третьего подхода ей удалось выдуть целое облако пузырей, и те разлетелись по всем углам. «Восемнадцать!» — ахнул Робин. «Да ты побила мой рекорд!» Глубокие вдохи дали заранее задуманный эффект. Кэти заметно расслабилась и теперь без опаски занималась с трубочкой. — А знаешь что? — предложил Робин. — Забери-ка ты эту волшебную бутылочку домой и занимайся с ней каждый день. Посмотрим, получится ли у тебя перекрыть собственные достижения. Мама поможет тебе считать пузыри. Годится? Кэти кивнула, бросив взгляд на подарок, а Робин обернулась к Клэр. Делайте это упражнение по вечерам перед сном. Пожалуй, утром тоже. А еще разочек, в районе полудня, хорошо? Клэр, с удивлением, наблюдая, как Кэти забавляется с выдуванием пузырей, прошептала. Хорошо? Оставалось надеяться, что дыхательные упражнения помогут Кэти снизить гипертонус перед отходом ко сну, да и в течение дня. И так начало положено. Девочка настолько увлеклась, что Робин предположила, на этом занятие по сути и закончится. Первый сеанс обычно заключался в знакомстве ребенка с игровой комнатой и самим психотерапевтом. Чем активнее Кэти станет играть, тем более безопасным будет считать пространство кабинета. Но в идеале обретет уверенность, что и Робин не представляет для нее никакой угрозы. Оставалось лишь подбадривать пациентку, следя за ее успехами, и то ладно. И все же через некоторое время Кэти закрутила бутылочку и передала Клэр, а потом осмотрелась. К обстановке она немного привыкла и, похоже, заинтересовалась возможностями игровой комнаты. Подняв с пола тряпичную куклу, девочка перенесла ее на пластмассовый столик и уселась на стул. Куклу разместила сидя, прислонив спиной к стенке. Удовлетворенно на нее глянула, взяла чистый лист бумаги и некоторое время пристально на него смотрела. — В этой комнате только ты решаешь, что нарисовать, — подбодрила малышку Робин. — Можешь потом показать нам рисунок. — Но это не обязательно. Бери, что хочешь, карандаши, мелкие или краски. Кэти выбрала коробку с черной дактилоскопической краской. Открыв ее, изучила блестящую гладкую поверхность — а затем аккуратно обмакнула палец в ванночку и медленно начала наносить краску на бумагу. Сперва изобразила улыбающегося человечка, замерла в нерешительности и снова принялась за рисунок. Погрузила в ванночку два пальца, потом три. Ее действия становились все более уверенными и целеустремленными. — Ты рисуешь человечка, — сказала Робин, — улыбающегося человечка. По-моему, он счастлив. Кэти сделала паузу, разглядывая свое произведение. Открыв коробку с красной краской, коснулась ее подушечкой пальца и провела длинную красную линию поперек руки человечка. Кажется, человек поранил руку, — спокойно прокомментировал Робин. Еще мазок. Другую руку тоже. Сузив в глаза, Кэти хорошенько зачерпнула красные краски и вновь провела пальцем по листу. Теперь он повредил ногу. И вторую. Клэр издала неопределенный звук, и Робин бросила на нее быстрый взгляд, слегка покачав головой. Кэти ни в коем случае не должна была почувствовать, что рисунок расстроил мать или психотерапевта. Ей не следовало волноваться насчет маминого восприятия. В противном случае она сочла бы себя провинившейся, Или задалась вопросом, не стала ли мама любить ее меньше. Цель рисунка заключалась в выражении чувств и потребностей пациента. Похоже, Клара готова была разыдаться. Рубин пристально на нее смотрела, пока та не кивнула, затем отступила на несколько шагов, отвернулась и, утерев слезы, глубоко вздохнула. «Отлично. До истерики дело не дойдет». Робин вновь обратил внимание на Кэти. Та продолжала наносить красную краску, замазывая нижнюю часть листа. Красная краска покрывает пол. Кэти макнула палец в черную ванночку и мазнула по лицу человечка, увеличив его глаза и заставив рот зиять огромной дырой. Человечек уже не радуется. Похоже, ему больно. Еще мазок красной краской. И еще один Кэти старательно закрашивала рисунок. Красная краска покрывает все вокруг. Кэти наносила алые полосы круговыми движениями, создавая нечто вроде багрового вихря под ногами человечка. Перешла выше, и черное тело начало исчезать в красной спирали. Наконец осталось лишь изуродованное до неузнаваемости лицо с выпученными глазами и вопящим ртом. А потом скрылось и оно. Кэти продолжала закрашивать лист алым, иногда выходя за его границы. Человек исчез под красной краской. Девочка судорожно вздохнула и посмотрела на свои ладони. Твои руки покрыты липкой красной краской. Она везде. Кэти огляделась. Попробовала вытереть руки другим листом бумаги, оставила на нем большое цветное пятно, однако результата, естественно, не добилась. — Не хочешь смыть липкую красную краску? Мягко предложила Робин. Раковину вон там вталить. Девочка кивнула. Они вошли в санузел и включили воду. Кэти подставила обе руки под струю из крана и стояла, наблюдая, как краску уходит в сток. Вода смывает липкую красную краску, заговорил Робин. Руки снова становятся чистыми. Она показала девочке, как пользоваться дозатором для жидкого мыла. И та долго отмывалась, зачарованно разглядывая розовую мыльную пену. Клэр в туалет не заходила. Ждала дочь в дальнем конце игровой комнаты, изучая игрушки на полках. Видимо, пыталась собраться. Робин отметила некоторые плюсы. Кэти вроде бы не осознала, что матери нет рядом. Или поняла, однако с Робин ей было вполне комфортно. Руки она мыла куда дольше, чем необходимо. Наконец... Сочтя их достаточно чистыми, выключила воду и, проигнорировав полотенце, вытерла ладошки о футболку. Затем нахмурилась и встала у двери, разглядывая ногти, под которыми остались частички краски. — Вот, возьми, попробуй очистить, — предложила Робин, протянув девочке маленькую пилку для ногтей. Сама встала на изготовку. Вдруг Кэти вздумает использовать пилку не по назначению, мало ли что острие затуплено на сам инструмент крошечный. Если приложить усилия, вполне можно пораниться. Но опасения были напрасны. Девочка аккуратно поскребла под ногтями и, добившись сносного результата, вернула пилку. Затем она вернулась в игровую комнату и присоединилась к матери по-прежнему стоящей полке с игрушками. Прошлась вдоль стены, рассматривая фигурки, и вдруг остановилась. Подумав, взяла улыбающуюся женщину с тортом, изучила ее и вернулась к кукольному домику. Посадила кондитера в кухоньку, а затем попыталась запихнуть туда же свою тряпичную куклу. — Девочка устроилась в кухне рядом с женщиной, — прокомментировала Робин. — Похоже, им там тесновато. Места и впрямь было не слишком много. Большую куклу пришлось утрамбовывать. Катя явно осталась недовольна. Вытащив свою игрушку обратно, она вновь пошла к полкам и схватила фигурку девочки. Та поместилась в кухоньку без всяких усилий. В кухню зашла девочка. Катя потихоньку втянулась в игру и начала перебирать игрушки. Покрутила в руках чудо-женщину, затем пластмассового фермера. Выбирала явно не наобум рассматривала фигурки, ставила на место, а тех, что приглянулись, заселяла в домик. Компанию женщине с тортом и девочке составили балерина, а потом и усатый мистер Монополия в черном цилиндре. Кэти внимательно изучила игрушки, окружившие женщину, и, наконец, взяла с полки последнюю фигурку — Джокера, заклятого врага Бэтмена. Робин купил его на распродаже во дворе, и Джокер стал одним из самых зловещих персонажей в кабинете. Походил он на злого клоуна. Большие, налитые кровью глаза и жуткая улыбка. Катя перенесла его в дом и, немного поколебавшись, посадила в отдельную комнату на втором этаже. Посчитав игру законченной, девочка обернулась к матери, а затем к Робин. Выглядела она бледной, измученной и напряженной. На какой-то миг Робин испугалась, что Кэти вот-вот упадет в обморок. Однако та нашла опору, прислонилась к стене и застыла, вяло поглядывая вокруг. Робин покосилась на часы. Как правило, сеанс продолжался ровно час. У них же получилось 70 минут. Время прошло быстро. Робин и не заметила, Настолько насыщенной событиями оказалась первая встреча. «Наверное, на сегодня достаточно», — сказала она и глянула на кукольный домик. «Похоже, у игрушек что-то типа вечеринки». А на втором этаже, сложив на груди руки и мерзко улыбаясь, стоял злой клоун.